«Смотри! Вон они!» Велеслава рванулась вперед, но была перехвачена Ивором. Они оказались на самом краю леса, но деревья их все равно скрывали. Волхв прижал к себе княжну и прошипел. «Ты что, не видишь? Бьются они! Куда тебя несет?» Девушка мигом оценила правоту спутника, даже задираться не стала. «Ну давай хоть поближе к ним подойдем, может помочь чем сможем или еще что?» и умаляющий взгляд, против которого даже батюшка, славный князь Владимир Мечиславович, устоять не мог. Впрочем, он вообще дочери редко отказывал, веревки она из него вела. Хотя, к чести княжны сказать, никогда она глупостей или роскошеств необоснованных не просила. Ее куда больше влекли дела государственные, тайный дел из разбойного приказа. Правильно Буяна говорила. Ей, княжне, то бишь... «Только дай волю, вообще из него не вылезала бы». У велиславы даже была мечта курировать всю тайную службу при том приказе, в самостоятельную ветвь ее выделить, да переделать там много, улучшить, под себя подстроить. «Гайдецу и так есть чем заняться», – рассуждала она. «А вот заговоры всякие, преступления против государя – это ее стихия. уха она бы тут!» Кто знает, может, со временем ей и удастся убедить князя в разумности такого дела. Ивар задумался. С одной стороны, неизвестно, кто в этой битве выиграет, и если это будут не их друзья, то лучше от этого места оказаться как можно дальше. Однако если маг вражеский выживет, то догнать их труда не составит, да и не бросать же соратников. Волхв мысленно покачал головой. У него на руках княжья дочка, которой нельзя рисковать. И все же он решился. Не только от того, что сердце так велело но и из соображений вполне практических. Он тоже не лыком шит, и помощь его может переломить ход битвы. Имело значение и то, что Велеславу будет трудно убедить в правильности другого варианта. Беседы поучительные разводить некогда, а силой уволочь. Хм, можно, да только придется тогда на плече или по воду тащить княжну до самой Зариславы. Хотел бы я на это посмотреть» наверняка смешнее скоморожьего представления было бы. Побежали, но под прикрытием деревьев. Размышление долго не длилось, но княжне и это время показалось вечностью. И они побежали. Битва шла на пространстве, где леса не было. Конных воинов было отлично видно, хоть деревья и стояли далеко от них. Ивар не собирался лишний раз рисковать». Они были еще далеко от сражающихся, когда стало ясно, что, скорее всего, битва их друзьями будет выиграна. Вот уже полегла большая часть врагов. По крайней мере, численный перевес у них был небольшой. «Это воины из Нижнего мира!» – вскрикнула Велеслава, наконец сумев рассмотреть дерущихся. «Я на них насмотрелась, когда пленных привезли к нам в терем после той битвы. Неужто все это продолжение прошлого заговора?» Мысли княжны тут же закружились в поисках ответа на этот вопрос. Вот уж, любитель своего дела. Ивар тоже пригляделся. Наслышан он был об этих зверушках. Интересно, аж жуть. Но при этом он не забывал и о своей роли охранника, непоседливой девицы. И скоро жизнь в очередной раз доказала, что гораздо на сюрпризы. Пока они отвлекались на колдовство, разговоры и зрелища, их догнали преследователи. Те, что охранять их в сарае должны были. Об этом волхву сообщила истерично пищащая мелкая пернатая пигалица. Велеслава аж подпрыгнула от ее голосочка дивного. Пока враги были не совсем уж близко. Но сколько там времени потребуется здоровым мужикам, чтобы преодолеть это расстояние? Вряд ли много. Ивар аж переменился в лице. Их всего трое, но... Он один. А княжну надо сберечь, чего бы это ни стоило. Рисковать у него просто нет права. Мгновенный поворот головы в сторону сражающихся. В этот миг под мечом варлока пал второй чужак из Нижнего мира, а сразу за ним – один из противников золотоволосого княжича. Решение было принято. Побежали к ним, вновь потащил Волхв княжну за руку. Там мы будем в большей безопасности. Велеслава была только за. Они со всех ног мчались к полю битвы, путаясь в высокой траве и спиной чувствуя угрозу. Как оказалось, Ивар вовсе не преувеличивал опасность, исходящую от преследователей. Здоровые бугаи буквально через пару минут выскочили из леса, чуть в стороне от беглецов, и стремительно начали сокращать расстояние. Но хуже всего было то, что в беглецов полетели стрелы. Первые, правда, слишком торопливые, чтобы попасть в спины княжны и волхва, но так везет нечасто. В этот момент от сражающихся отделился всадник, Как поняла Велеслава, это был третий противник Варлока, который от чего то стоял чуть в стороне от битвы. Впрочем, она тут же сообразила, что это маг. Понял это и Ивар, даже почувствовал. Да и посох в руке врага не оставлял в этом сомнений. И направлялся маг не куда-нибудь, а прямо к ним с княжной. «Вот леший, сейчас схватит красу эту, прыгнет в колодец. И поминай, как звали. А сзади еще эти. Ах ты, мать вашу!» Ивар резко остановился. Велеслава чуть не упала от такой неожиданности. «Эх, нет тут моего посоха», – посокрушался Волх. «Стой рядом и не мешайся», – приказал он. Руки Ивара взметнулись вверх, рубанули в воздух по косой. «Ну что ж, идите сюда, красавцы, посмотрим, на что вы способны». Сила кудесника не была направлена на бой, но даже ночной горшок можно на голову кому-нибудь обрушить, надолго из игры выведя. Пару минут они продержатся, а там, глядишь, и варлок до них доберется. Вон уже скачет. Но нельзя забывать еще о тех троих, что в спину дышат. Первым оказалось заклинание какое-то неизвестное, полетевшее в ивора и Велеславу. Что это, Волхв не понял, но почуять почуял. Взмах руками, и вот воздух словно загустел в десятки локтей от них. Принял на себя заклинание. Маг еще был далеко, а вот преследователи совсем близко. Неужто им так княжна нужна? Жизни своей не жалеют. Как только враги оказались на расстоянии в 60 шагов, Ивар вновь взмахнул руками, будто воин какой восточный в странной своей манере сражаться. Один взмах, пальцы и ладони определенным образом сложены, и земля начала словно взрываться под ногами преследователей. подлетало вверх, будто гейзеры каменные вдруг пробудились. Даже смотреть на это было страшно. Единственная беда, что прицельно такие удары не били. Воинов напугали, конечно. Одного чуть не пришибло, другого по ноге чувствительно приложило. Скорость сбавить заставило, но от преследования они не отказались. Поворот. Велеслава почти завороженно за этим наблюдает. В первый раз она так близко к битве. И персты волхва указывают на мага, стремительно к ним приближающегося. И конь под ним встает на дыбы, копытами бить по воздуху начинает. Ржет так, будто режут его. Вновь разворот в сторону воинов. Взмах руки, словно бросает волхв в них что-то. И поднимаются с земли камни, летят на бешеной скорости. Целый рой камней размером до кулака. Свист жуткий, крики какие-то. Ветер вокруг то ли обычный, то ли колдовской завывает. И вот в дело вступает варлок. Он еще далеко, но его синие молнии ни с чем не перепутаешь. Беда в том, что воины и так разметались, не бегут единой группой. Заклятие заставило их держаться друг от друга подальше, но хоть отвлекло от волхва и княжны. Зато и маг справился с конем. Ивар оборачивается к нему, и земля начинает взрываться уже под ним. Конь под ворогом вновь начинает сходить с ума. Стоило только отвлечься, как вновь сократило расстояние троица бывших стражей. Но тут на сцене появляется еще одна фигура. Это родомил скачет, погоняя жеребца. Огибает мага по дуге. Не ему с ним сражаться. Он перед колдовством бессилен. Варлок на битву с колдуном отвлекся. Да и княжичу было много ближе до волхва с княжной. Так его битва далеко откинула. В мгновение ока оказывается парень рядом, наклоняется в седле, перехватывает княжну за талию и усаживает перед собой. Слаженный крик воинов и мага, и вновь летят к ним заклинания и стрелы. Только чудом волхву и варлоку удается уберечь соратников от ранений. «Уноси ее!» – кричит Лихослав. «Уноси!» родомил колеблется только миг. Видно, не привык он бежать с поля боя. Но долг возобладал над чувствами. Разворачивает коня и бьет по его бокам пятками. Скакун ржет и срывается в голоб. «Ивар!» – вновь крик варлока. И к волхву летит «Его посох!» Тот самый, что он обронил, когда на ярмарке его по затылку приложили. Волхв вловит его с такой радостью в глазах, будто ему полмира подарили. «Ну вот, теперь поглядим, кто круче», – усмехается он про себя. «О да, даже волхву порой приятно добрая драка. Волхвы вообще народ не такой уж мирный, как про них принято думать. А сейчас особенно, когда не надо больше убегать перепуганным зайцем, оберегая княжью дочь». О, вот теперь можно и поразвлечься. Ивар не удержался и крутанул посохом по воздуху. Эх, хорошо! Ну ладно, посмотрели, полюбовались, а теперь дело надо делать, шепнула Буяна тихо-тихо. Привычка говорить с Тимошей, похоже, въелась в кровь и погладила ласковый ветерок-ветерочек, что вновь на ее плече восседал. Так? Тот только вновь о щеку потерся, только почудилась ведьме его согласие. Буяна огляделась. Ну что ж, ворогов не видно. Не думаю, что они на поляну сунутся. Это меня ветерки пустили, потому как я им не чужая. А злодеев и не колдунов вряд ли подпустят. Разве что маг, но он сейчас занят. Рискнем. Ох, голова моя бедовая! «Чую, не сносить мне ее в этот раз!» Но это уже так, бурчание без всякого участия разума. Пока же ведьма оглядывала коней ветреных, не только восхищаясь, но и думая, как их с поляны от мага вражеского увести Колесница тут же стояла, но ведь четверку в нее еще запрячь надо. А как? Упряжей и нет вовсе. Ни одной веревки, ни одной кожаной полоски, ни поводьев, ни узды, ни прочего. Как же их запрягать? И вообще, какой у тебя план, а, Буянушка? Ведьма ты неразумная. План был простой. Увести коней и как можно дальше от земель родных оставить. В идеале так вообще туда, где люди не живут. Зверей да птиц вряд ли посвист и кони его тронут. Вдохнула глубоко. Да, точно, не сносить мне головы в этот раз. Как я буду перед Богом оправдываться, зачем его колесницу угнала? Ну да ладно. Выбора-то все равно нет. Выбора и правда не было, ведь выбор между жизнями твоих любимых и твоей – это отсутствие выбора». Буяна еще раз втянула побольше воздуха в легкие и осторожно шагнула вперед. Ветерки зашептались, затрепетали за ее спиной, а малыш на ее плече только сжался в комок. «Шел бы ты к своим, чудушка», – посоветовала ведьма, но тот не пошел. Еще пару мгновений потрачено на уговоры этого юного авантюриста, но без толку. Дальше тратить время колдунья не стала, не было его у нее. Еще шаг, вот уже кони подняли головы на нее и посмотрели, явно оценивая. Страшно было? Да, страшно. Только что толку бояться, если все того же пресловутого выбора нет. Поэтому Буяна ровным шагом двигалась к скакунам. Ближе всего к ней оказался серый красавец. Смотрел на нее, будто интересуясь, на что ей смелости хватит. Ведьма подняла руку и дотронулась до его шеи. Тот от удивления аж захлопал длинными ресницами, но не стал брыкаться, кусаться и лягать тоже, лишь голову повернул и принюхался. Потом еще больше морду приблизил, коснулся мягкими губами щеки колдуньи. Буяна мужественно не дернулась погладила гриву жесткую по седловине рукой провела. конь тоже осмелел зарылся носом в волосы колдуньи даже фыркнул ей в ухо будто усмехнулся она тихо рассмеялась отодвинулась чуть коснулась ладонями щек жеребца и тут случилось удивительное хотя что может быть удивительней коней этих дивных под руками появилась уздечка дальше и поводья из воздуха соткались буяна только головой покачала волшебство, какое ей и не снилось». «Спасибо», — шепнула она. Серый вновь фыркнул. Видно, был такого же, как и сама ведьма мнения о ее затее. Буяна шагнула дальше. Белый только головой крупной покачал, явно ее не одобряя, однако сбруя и на нем сыскалась. С Каурым проблем вообще не возникло. Как и думала колдунья, тот налезть до да ласку оказался падок, Стоило обронить несколько слов восхищенных, так он и растаял. Впрочем, животные всегда искренность чувствуют. А что уж говорить о таких вот дивах дивных. А вот черный зубы щерил. Буяна только хохотнула про себя. «Да, красавчик, кого-то ты мне напоминаешь. Кого я каждый день в зеркале вижу». Глазами черными сверкнул в ведьму. Ну и она ему улыбнулась. Чародейство в очах зеленых загорелось. «Не боюсь я тебя, ветер буйный, сама ведьма, и имя у меня соответствующее, а характер и того хлеще». Не боясь и не стесняясь, ведьма подошла вплотную, дотронулась до гривы густой. Скакун глазами сверкнул вновь, зубами клацнул. «Не пугай, конь ветряной, знаю, что силен, как мало кто, да только не могу я поступить иначе. Пойди навстречу, не откажись помочь». Чем смогу, отблагодарю. Черный посмотрел на нее глазом темным, сморщил нос, фыркнул что-то, будто отвечая «Что мне твоя благодарность?» Но не стал больше противиться. Ведьма признательно улыбнулась. Коснулась и четвертой сбруи. Пробежала рукой по ней, назад пошла, к колеснице. Постояла минутку около нее. «Может, хоть сейчас слезешь, дружочек?» Спросила она у ветерочка, на ее плече восхищенно замершего. Тот ощутимо мотнул головой. Будем так считать, для спокойствия душевного. Колдунья не особо надеялась на другой ответ. Еще бы, где еще такое приключение для мальчишки сыщется? Смотри, не я тебя. Договорить она не успела. По изменившейся магии поняла, что совсем скоро закончит заклинание маг. Тогда даже поводья коней ветреных не удержат. Сорвутся в бег, пляс и не выживет никто, кто на их пути окажется. Все, тянуть больше нельзя, и полезла на колесницу. Та была высокая, да разве ж для ведьмы это проблема. Взобралась, глубоко вдохнула, поводья в руки взяла, перевела взгляд на коней ветреных, те разве что не ухмылялись. Но залетные! Разделавшись со своим вторым противником, варлок огляделся. У ребят все было хорошо, справятся, это точно. Надо только с магом разобраться. Но вот с ним была проблема. Маг убегал. Лихослав выругался, пнул пятками ворона, в догонку его посылая. Колдун уже далеко был. И только сейчас чародей понял, что тот не просто сбежал. Он мчался к вполне конкретной цели. Из леса показались Велеслава и ивор светлый хвост последнего лихослав ни с чем не спутает какого лешего им в лесу не сиделось объяснение нашлось скоро из того же бора выпрыгнула в виде трех здоровых морд варлок еще сильнее сжал коленями бока коня боевого понимая что теряет драгоценное мгновение вот и волхв с девушкой мага заметили как меж двух огней оказались встали на месте лихослав вновь выругался не успевает Отсюда не достать ни мага, ни троицу преследователей. Но оказалось, что Ивар не только с богами до землей умеет общаться и амулеты чинить, а и в бою пригоден. Пусть и не совсем эффективно, но время потянуть сможет. Однако, похоже, враги не собирались отказываться от задуманного. Просто удивительную стойкость проявляли. Пришлось Варлоку даже пугнуть их молниями. Отсюда мало помогшими, но хоть пару секунд выиграл. Мак же не забыл о своем противнике, пару раз кинул в Лихослава заклинаниями, видно, надеясь только на то, что в спешке Варлок забыл о защите. Не забыл, но удары колдовства тормозили, а в этой схватке все решала скорость. Состязание в ней выиграл Радамил, подхватил княжну в седло и умчал на безопасное расстояние. А Волх и Варлок ворогов боем связали, давая княжичу возможность отъехать на безопасное расстояние. Размахнулся Лихослав широко, силы больше призывая. Камень в его посохе синим еще ярче засиял. Трудно колдовать так много. Тяжело столько волшебства через себя пропускать. Только что поделаешь? В битвах всегда так. Весь выкладываешься, а потом еще и раненых лечить, колодцы рубить. Да мало ли что еще. Маг тоже, видно, понял, что до княжны ему не добраться. Всю свою ярость на Варлока обратил. Полетели в него заклинания, одно другого сильнее. Одновременно направил он коня своего по кругу, чародея огибая, зная, что нельзя в битве магической ему расстояние сокращать. Он не варлок, мечом махать не обучен. Лихослав чуть не зарычал. Может, и не сильный у него противник. Однако опыт имеет. Вон как лихо конём управляет. Варлок мысленно поблагодарил ворона за его ум и выучку. Им почти не надо было управлять, сам все понимал. Колдун вражеский выкрикнул какие-то слова, и в лихославо понеслось заклинание неопознанное. Что это? Варлок кинул на себя и ворона защиту стандартную, на все случаи жизни, от колдовства разного. Беда с ней была только одна. Необычное что-то могла она все же пропустить. Так и получилось бы, коли в последний момент не опознал бы Варлок в заклинании одной из ведьмаскового арсенала. У ведьм, как известно, магия чуть другая. Они и проклясть, и порчу навести могут, никаких стихий не призывая. Волшебных сил не тревожа. Вот и это было из той же серии. Хорошо все-таки жить с ведьмой, и не такому научишься противостоять. Это сейчас от беды и спасло. Маг же даром времени не терял. Только Варлок расправился с его заклятием, как в него полетели шары огненные. Они явно были коронным приемом противника. У Лихослава таким приемом были синие молнии, у Буяны – зеленый огонь. Сейчас же маг, вытянув вперед обе руки, пускал с них сгустки пламени размером с кулак. Те летели с бешеной скоростью, шипя и плюясь искрами. Варлок выставил перед собой щит. Да только после третьего попадания пришлось новый ладить, а такая защита требовала огромных усилий. Лихослав решил уменьшить щит, но теперь надо было быть куда более внимательным, Ловить крошечным невидимым защитником шары заклинания, как мячики. Те один за другим ударялись об оборону, но ее уже не пробивали. Парочку огненных сгустков Варлок все-таки не успел отбить. Но тут ворон пришел на помощь. Ему тоже не хотелось подпалить шкурку. Метался от заклинаний, как пес озорной. Приседал и даже перепрыгивал. И притом бега почти не замедлял. Варлок с магом вражеским продолжали кружить по лугу. Хуже всего в этой ситуации было то, что Лихослав выпустил инициативу из своих рук. Он определенно предпочитал атаковать, а не защищаться. А вот сейчас никак не мог переломить ход действий в свою пользу. Ворон высоко скакнул, пропуская под собой незамеченный варлоком огненный шар. Чародей чуть не откусил себе язык и разозлился еще больше. Ярость – плохой советчик. Но чувства давно уже не были для варлока помехой. Он знал, как держать сознание незамутненным, а злость только подгоняла его смекалку. Вот и сейчас так случилось. Маг вражеский слишком увлекся обстрелом. Нет, он не забывал и вокруг поглядывать, и конем управлять, хотя тот тоже был обучен неплохо. Но все же... Вряд ли этот, несомненно, неплохой чародей успевает следить за всеми проявлениями волшебства. Внешне ничто не изменилось. Все внимание Варлока будто было отдано тому, как защититься от огненных шаров и не упустить этого шустрого противника. А вот на самом деле... На самом деле, чародей уже начал плести сложное заклинание, связанное с землей. Трудна такая магия, когда тебя поминутно отвлекают, когда уйма сил отдано защите, когда конь под тобой бегом развлекается, да порой и прыгает ровно заяц по кочкам. Ну да ничего, и не с таким справлялись. Варлок ухмыльнулся. «Ну как же он это любит!» Какое-то время было потрачено на тонкое плетение. Ровно кружево, честное слова. Потом Варлок прикинул, что будет делать дальше, и, наконец, дал ход заклинанию. Все было очень просто. Их кони ходили по кругу. Ворон пытался сократить расстояние. Скакун мага не позволял этого сделать, пока ему ничем не мешали и дальше так делать. Как вдруг... Прямо перед его умной мордой земля рванулась вверх, словно стена из почвы трав в ней растущих выросла на пути жеребца. Тот, разумеется, такого не ожидал. Попытался затормозить, заржал, поднялся на дыбы. Всадник тоже, конечно же, отвлекся от обстрела. Схватился за поводья, сжал колени, пытаясь выровняться в седле, не свалиться с него, как-то успокоить коня, повернуть его этого мига хватило варлоку, чтобы убрать свою защиту и ударить своим излюбленным заклинанием синими молниями. Маг вражеский также был не лыком шит, какая-никакая защита у него была. Часть удара погасила, а он был силен, очень силен. Хоть и досталось колдуну, а все равно он не подставился под новый удар. Рванул на шее какой-то амулет, сжал посильнее, ломая скорлупу пустого ореха, из которого оберег был сделан, и когда в чародея ударились очередные синие молнии, над ним уже висел купол почти идеальной защиты. Отличнейший амулет. Беда только в том, что надолго его не хватило. Все-таки варлок не зря славился на многие земли, как лучший боевой маг. Да и нельзя было оберег повторно использовать. Зато он дал колдуну время прийти в себя. И когда действие оберега закончилось, вражий чародей – принял бой уже на равных. Оба мага почти одновременно ударили друг по другу коронными ударами, поставили защиты, а дальше заклятия стали более оригинальными. Полетели в бой и огненные птицы, которые могли не только по прямой двигаться, а огибать препятствия, жертву свою выискивая, и звезды ледяные, которые кружатся в воздухе, собою разрезая не только предметы и плоть, но и магию. Ринулись вперед каменные кулаки, которым мало что помеха. Воздух вокруг то густел, то разрежался. Скручивался тугими хлыстами, опутывал сетями. Мороки появлялись, то маскируя истину, то пугая чародеев и животных. Побаловались и с чувствами, страхом, ненавистью и с телом. У Лихослава раз чуть рука не заледенела, а маг вражеский чуть зрения не лишился. Только надо было потеху эту заканчивать. Хоть и достойный противник, это приятно, а все едино враг он. Лихослав наконец увидел брешь в обороне мага, которую можно было использовать. Варлок в который раз уже направил посох на колдуна, выстрелив молниями такой силы, что подумать страшно. Красивое это заклинание, да только малоэффективное. Не пробивает оно защиту. Однако не это было целью Лихослава. Под прикрытием синего пламени он, наконец, закончил рубить колодец и скакнул в него. Опасно, конечно. Колодец вообще одно из самых опасных заклятий. Потому тут более всего точность и осторожность нужны. А у кого их много? Да еще и в бою. Но иного выхода лих не придумал. Через миг оказался он за спиной мага вражеского. Тот как раз понял, что его провели, и за стеной огня противника уже нет. Начал озираться, ища его. Почуял гад такой варлока. Почти не поворачиваясь, щит за спиной в дополнение к обычной защите поставил. Да только Лихослав его увидел. Ворон скакнул чуть в сторону, и вот перед чародеем другой бог мага. Посох бьет молнией, убивая защиту колдуна, а меч уже в руке варлока. Удар. Самый простой, выпад вперед. Колет незащищенную более чем кожаным доспехом спину мага. Тот вскрикивает, кричит, понимая, что ничего не сможет сделать, болью захлебываясь. Варлок тянет меч на себя. Вновь удар, и голова поверженного врага падает на землю, во избежание неожиданностей. Магов порой один удар не убивает. Но теперь уж верно, отправился противник достойный вслед за предками.